Как и предполагал Батон, дикарям не удалось совладать с ремнями и зажимами, плотно скрепляющими броню на Ахметове, и они поспешили доставить остальных пленных в деревню, в Суматохе оставив парализованного оружейника в живых. Преступная халатность Несколько часов спустя он пришёл в себя на дне не глубокой канавы от того, что его лицо без церемонно обнюхивало невесть откуда взявшаяся лерена мышь. С трудом поднявшись, Азат мысленно поблагодарил давно погибших создателей чуда костюма, без которого сейчас он был бы совершенно беспомощным. Действие яда ещё давало о себе знать. На туземное поселение его также вывела семенящая сквозь листву чучундра, которая изо всех сил старалась уловить среди калейдоскопа всевозможных лесных ароматов запах своей хозяйки. Не давая туземцам опомниться, Азат мелко запустил ещё несколько связок взрывчатки в ближайшие дома, из которых с истошными воплями брызнули низкорослые туземки, прижимающие к болтающимся грудям детей. Выйдя из оцепенения, воины похватили брошенные копья и плевательные трубки, готовясь дать отпор чужаку. Ворш тярал истошно, укрывшись в кабине вертолёта. Ответом Азата был зажужжавший ГШГ, выкосивший первые ряды бросившихся в атаку дикарей. Свистящие копья не наносили защищённому пластинами брони гиганту никакого вреда. Привязанная к столбу Лера встретила появление Азата радостным воплем. Перебежавшая с плеча мышь по обыкновению захотела устроиться на своём месте в ладони девушки, но обнаружив, что та плотно прижата лианами к бедру, недовольно пискнула. Поразмыслив секунду другую, чучундра принялась грызть лианы, пытаясь освободить Лерины руки. Тем временем поляну пылающим саванам накрывала смерть. Видя, что копья бессильны, а плевательные трубки в руках чужака намного сильнее их собственных, дикари запаниковали. Беспорядочно мечущиеся по поляне, испуганно вопящие, они становились лёгкой мишенью для Азата, воплощённого бога погибели. Когда мышь наконец перегрызла столько лиан, что Лера смогла пошевелить рукой, девушка с силой рванулась, освобождаясь от пут. Ноги ещё заплетались, однако пленница сумела беспрепятственно спуститься с жертвенного алтаря и подбежать к привязанному батону. "Дядя Миша, нож в галенище, не трать времени на сантименты", скомандовал тот. Вытащив клинок, Лера, сжимая его обеими руками, быстро освободила друзей. Нужно забрать оружие. Пригибаясь, члены отряда припустили к домику вслед за батоном. Внутри в паническом ужасе прятался давишний туземец со сковородкой, который при виде чужаков распластался на земле, что-то жалобно бормоча. Сначала готовить научись, чувак. Триска Сердита выдернул сковородку из рук туземца и звонким ударом отправил его в нокаут. Ты на кой чёрт в чащу полезла? Едва отдышавшись, накинулся на девушку батон. Я, мне, дура я, Лера отвернулась. Простите меня. Тем временем в позы с щелчком встала последняя кассета с лентой для ГШГ. Поторопитесь, послышался снаружи голос оружейника. Я долго не протяну. Лера юркнула в свою химзу и чучундра тут же забралась на своё законное место в карман на груди. Уходим, скомандовал Батон, когда все расхватали рюкзаки. Постойте, вспомнила девушка, застёгивая пряжки ботинок. Там в вертолёте белая женщина, нужно ей помочь. Белая батон недоверчиво посмотрел на напарницу. Что ещё за новости, вскинулся шнуроущий рюкзак Савельев. Она совсем старая, на непонятном языке говорит, её на цепи держат. Значит, ей тут не сладко, рассудил батон. Ладно, разберёмся. Треска поштет прикрываете. Пошли. Снова оказавшись на объятый пламенем поляне, Лера не узнала ту земную деревушку. Теперь тут царили хаос и разрушение. И всё это смог устроить один человек. "К деревьям давай", скомандовал Савельев отступающему к лесу стрелку, у которого как раз закончились патроны. Тут Лера увидела, как по грузовой оппарели вертолёта спускается вождь, таща за собой на цепи несчастную старуху. Вон там, дёрнув напарника за рукав, девушка указала в их сторону. Так, значит, вскинув СВД, батон приник к прицелу, ловя в перекрестье лобастую башку вождя. Пуля снесла тому половину черепа, и жирное тело рухнуло в траву. Старуха, оцепеневшая от ужаса, забрызганная горячей кровью, постояла неподвижно, беззвучно что-то лепеча, а потом с рыданиями повалилась на землю. Пойдёмте со мной, подбежавшая Лера наклонилась над плачущей женщиной и мягко взяв её за руку, потянула за собой. Теперь всё будет хорошо. Давай, бабуся! Пленницу под локти подхватили поштет и Триска. Стометровочка Thank you, thank you, благодарно бубнила ошалевшая от счастья старуха. Прикрывая тяжело шагающего Азата, отряд исчез в чаще леса. Потрясённые внезапной смертью вождя, туземцы не успели снарядить погоню, давая беглецам жизненно необходимую фору. Лодки на воду. Перепугав расположившихся у костров людей на берегу, истошно заорал Батон, первым выбегая из джунглей. Тарас не стал медлить. "Отходим, сборы 5 минут", скомандовал он и отвёл подбежавшей Лере лёгкий подзатыльник. "А ты ещё раз подобное выкинешь, голову оторву". "Харе", одёрнул Старпом Батон. Ей и так досталось «Это еще что за богадельня!» — ахнул Тарас, увидев поддерживаемую поварами женщину. «Трофей!» — пробегая мимо, откликнулись те. «Все детали в кают-компании!» Лениво занимался рассвет. С кормы своей лодки Лера наблюдала, как над джунглями поднимаются алые языки пламени, продолжающие пожирать огонь. остатки туземного поселения. Когда вереница лодок преодолела половину пути до подсвеченного сигнальными огнями тела атомохода, оставшуюся позади линию берега осветило множество колышущихся точек. Факелы. Фыркнул на немой вопрос девушки, налегающей на вёсла батон. Провода решили устроить Африканский берег провожал незваных гостей, salutując им на прощание, метущимся над кронами джунглей величественным пламенем огромного погребального костра.